Глава тридцать четвёртая. На несколько мгновений в корчме воцарилась тишина. Абсолютная, мертвенная. Я слышал только негромкое потрескивание огня в очаге и стук собственного сердца. А потом гусь рассмеялся. Громыхнул наполовину опустевшей кружкой по столу, расплескивая жиденькую местную медовуху и заржал. Громко, раскатисто, запрокинув голову так, что мне показалось, будто она вот-вот отвалится. Следом за предводителем, как по команде, расхохотались и остальные. Я почти физически ощутил полыхнувший от Рагнера гнев и на всякий случай незаметно перехватил под столом рукоять его меча, чтобы унаследовавший непростой нрав отца конунг не испортил мне весь спектакль. «Клянусь богами! Северными, старыми, новыми и двуединым заодно!» Гусь вытер рукавом выступившие от смеха слезы. «Мне случалось видеть под этой крышей весельчаков, но не таких, как ты, Хроки, Рагнар, сын серого медведя!» «И законный наследник островов Элиге!» — добавил я, подхватив, как по волшебству, появившуюся передо мной кружку. «Милостью всех богов!» «Похоже, мой план сработал. Позубоскалить!» Назваться заведомо ложным именем и ненавязчиво продемонстрировать пренебрежение ко всем местным правителям и верованиям. Как раз то, что нужно, чтобы тут же стать своим в этой странной компании. Народ за столами вокруг мало напоминал добропорядочных граждан, но и на по-настоящему опасных головорезов они тоже не тянули. Бандиты или дезертиры уж точно поостереглись бы болтать лишнего. Мы с Рагнером запросто могли бы оказаться людьми Сивого или служить одному из местных баронов или самому Сигизмунду. А эти, похоже, не боялись вообще ничего и никого. Интересно, почему? «Как скажешь, Хроки!» Гусь отсалютовал мне кружкой. «Так что же привело тебя и сына Конунга в эти стены? Крыша над головой, еда и выпивка!» Я пожал плечами. «Последние дни не просто разжиться даже коркой хлеба, а нам не помешала бы и пара звонких монет». «Монет?» — гусь склонил голову на бок и прищурился. «Может, у меня и нашлась бы работа для двух крепких парней, и особенно для тех, кто не только носит на поясе мечи, но и знает, с какой стороны их держать». «Отлично! Кажется, сработало». Я еще не придумал, что буду говорить дальше, но очередной изящный план уже зарождался на самой границе сознания. Пока далекий и почти неосязаемый. И все же... «Мы умеем сражаться не хуже любого из вас», — сказал я. «Но даже лучшему из мечей и раз лучше остаться в ножнах. Любого, кто поклонится конунгу Сивому, может повесить кто-то из местных баронов». «А того, кто пожелает служить барону, убьют люди конунга». «Но ты, гусь, похоже, не боишься ни тех, ни других. Как такое возможно?» «Твой разум так же остер, как и твой язык, Хроки!» Гусь довольно улыбнулся. «Ты не ошибся. Мы не служим никому и служим всем и сразу. Ведь там, где глупец встретит лишь смерть, умный человек всегда найдет возможность разбогатеть». «Разбогатеть посреди всего этого бардака, при этом не склонившись ни перед кем и не ударившись в грабеж, все интереснее и интереснее!» «Видимо, ты куда умнее меня, гусь!» — усмехнулся я. «Ведь я не стал и на одну монету богаче с того самого дня, как покинул корабль и ступил на эту землю. Лезть как будто сработало. Вряд ли гусь выдаст мне все свои коммерческие тайны разом». Но мой интерес, тепло корчмы и несколько выпитых кружек явно настроили его на болтовню. «Война ужасна!» — задумчиво проговорил он. «А болезнь, что пришла на эти земли, еще страшнее. Выжившие из ума старики уже давно болтают о Рагнареке, в конце времен, который скоро наступит из-за того, что люди слишком часто нарушают свои клятвы и перестали чтить богов». «Ты не веришь древним сказаниям?» — поинтересовался я. «Нет, друг мой!» Гусь еще отхлебнул из почти опустевшей кружки. «Любая война не может длиться вечно, и любая болезнь уйдет. Но даже сейчас людям нужны еда и одежда, а кто-то готов заплатить из-за хорошее вино, из-за меха, из-за дорогие ткани». «Но кто?» — усмехнулся я. «Что-то я не встречал здесь богачей». «Может, потому, что они не стали бы делить стол с такими, как мы с тобой?» Гусь улыбнулся во все зубы. «Поверь, Хроки, сивый, разоривший империю, богат, но в вольных городах найдутся те, кто немногим беднее его. Князья и бароны не осмелятся отправлять своих людей торговать на земли, где бродят Хирдман и Конунга». Но разве от этого они перестали пить вино, которое можно купить только на западных землях империи? О столичной знати все так же нужны товары из вольных городов. На дорогах опасно, и старики-торговцы боятся и нос высунуть за стены крепостей. Но не я, друг мой. Я понемногу начал понимать, что к чему. Война, которую принес на эти земли конунг Сивы, почти парализовала торговлю. Купцов, которые поспешили поклониться новому владыке, с радостью вздернул бы любой из мятежных баронов. А тех, кто отважился бы повести свои товары с окраин империи, наверняка обобрали бы до нитки северяне. А вот гусь, собравший под своим началом искандов и иллирийцев, и еще йотун знает кого, похоже, находил общий язык со всеми. то ли умел вовремя поделиться на торгованным добром, то ли имел кое-какие связи среди знати, то ли просто каким-то чудом не попадался на глаза тем, кому не следовало. "Так ты торговец?" уточнил я. "Я тот, кто освоил сотни ремесел, Хроки. Гусь опрокинул в глотку остатки медовухи. "Мои люди не гнушаются любой работы, но кормят нас чужие лени и трусость. Мои телеги всегда найдут дорогу там, где звенит сталь и льется кровь. И им будут рады и в крохотном поселении у гор, и в прашне, и в самой столице». «Телеги? В прашне?» План в моей голове стремительно обретал все более и более четкие очертания. «Мы все здесь братья, хоть в наших жилах и течет кровь разных народов». Раскрасневшийся гусь взмахнул руками, будто попытавшись разом обнять всех, кто сидел за столами. «И нам нет дела ни до баронов, ни до князей, ни до конунга! И я...» Конунг, во всяком случае тот, что сидел от меня по правую руку, наверняка с удовольствием свернул бы гусю его тощую шею. Но, к счастью, Рагнеру хватило терпения промолчать. Я тоже больше не подавал голоса. только неторопливо похлебывал из кружки, наблюдая за стремительно пьянеющей торговой братьей. То и дело, то один, то другой из них отлучались на улицу, справить нужду, проведать лошадей и поклажу на телегах или просто подышать прохладным вечерним воздухом. Но я дожидался, пока за дверь соберется сам гусь. И как только он, пошатываясь, направился к выходу, я тут же двинулся следом. Никто не обратил на меня ровным счетом никакого внимания. Похоже, мы с Рагнером уже успели вписаться в коллектив. Я без труда протиснулся к двери и выбрался наружу. «Храки?» Гусь вышел мне навстречу из темноты, на ходу пытаясь справиться с завязками штанов. «Что ты?» «Мне нужны твои телеги». Я скинул с головы капюшон, так, чтобы гусь мог видеть мои глаза. Я сам отвезу их в прашну вместе с товарами. Твои люди позволят нам уйти, а завтра ты забудешь, что видел меня с Рагнером и вернешься в столицу. «Иди спать!» Вацлав хлопнул рыцаря по закованному в броню плечу. «Едва ли кто-то захочет убить меня в такую ночь!» «Как знать, князь, у тебя немало врагов, и за эти дни их не стало меньше». Вацлав не ответил, молча покачал головой и зашагал к своему шатру, поплотнее запахивая плащ. В последнее время теплые ветры дули почти весь день, но ночью отступившая было зима снова брала свое, превращая чуть оттаившие поля и дороги в сплошной лед. по которому и люди, и лошади двигались чуть ли не втрое медленнее. Впрочем, идти было уже некуда. Вацлав разделил остатки сил на несколько отрядов, как и велел колдун Антор, и направился в сторону Прашны. Но вскоре ему пришлось остановиться. Измотанное воинство таяло на глазах. Кто-то попался отступавшим врагам. Кочевники-южане уходили один за другим, Видимо, еще надеялись отыскать кого-то из выживших после резни в лагере соплеменников. Местные князья откололись на следующий же день после того, как Кантор пропал. Просто собрались и увели своих воинов обратно, чтобы спрятаться за надежными стенами крепостей. Вацлав не мог их винить, он и сам бы вернулся, если бы ему было куда возвращаться. Ратибор ушел последним. «Сегодня на рассвете». Даже ему оказалось не под силу удержать бояры простых латников, которые предпочли вернуться и защитить свои дома, вместо того, чтобы сражаться и гибнуть за чужой. Остались только те, кто бежал с Вацлавом из Прашны после предательства дяди Сигизмунда и еще несколько десятков молодых воинов из Вышеграда. Те, кто уже не раз сражался бок о бок с Сантором, Конунгом, Рагнером и Северянами. Они еще верили, что колдун вернется, чтобы снова начать и выиграть битву, которая любому другому показалась бы безнадежной. Но с каждым днем их вера таяла, как выпавший за ночь снег. Вацлав то и дело ловил уставшие взгляды, и в каждом читались одни и те же вопросы — «Когда вернется колдун? Что делать дальше? Сколько еще осталось припасов? И сколько дней еще осталось до того, как зима окончательно вступит в свои права и убьет всех, кто не успеет спрятаться в теплые дома под крыши?» И ответов у Вацлава не было. «Ты слышал, князь?» Рыцарь шагнул вперед, и до ушей Вацлава донесся негромкий скрежет стали. Верный страж вытащил меч из ножен и поднял повыше факел, чтобы осветить темноту между походными шатрами. Пусто. Только где-то над головой прошелестела крыльями какая-то ночная птица. «Здесь никого нет», — Вацлав отодвинул рыцаря плечом и шагнул к шатру. «Тебе показалось». «Я видел человека, князь», — рыцарь указал кончиком клинка в тень чуть в стороне. Он стоял прямо здесь, но потом исчез. «Люди не исчезают без следа», — усмехнулся Вацлав, откидывая полог шатра. «Ты видел призрака, друг мой? Постой!» Крохотный белый квадратик лежал на шкуре медведя, заменявший князю постель. Опустившись на колени, Вацлав осторожно поднял сложенный в четверо кусочек бумаги и развернул. «Что там, князь?» «Послание от колдуна!» Вацлав вскочил на ноги. Сон как ветром сдуло. «Скажи остальным, пусть собираются. На рассвете мы выступаем на прашну!»